Глава 12. Иллюзия. Вэньки понятия не имел, какое зелье использовал его спутник, но не стал спрашивать. Он молча стоял рядом, веря, что джол знает, что делает. Вскоре послышалось тяжелое дыхание приближающегося зверя. Существо, настороженной поступью, подошло к их укрытию, примерно на три джана. Огромный зверь, покрытый черным, всклокоченным мехом, походил на собаку размером с лошадь. Из широких ноздрей вырывалось смрадное, свистящее дыхание, отравляя воздух зловонием гниющей рыбы. Зверь вскинул морду, словно что-то учуял, и замер перед входом в расщелину. Джоу Цзышу прислонился к стене, скрестил руки на груди и внимательно прищурился, рассматривая нового монстра. Губы Ваньки Сина мимолетным изгибом тронула холодная улыбка, которая через мгновение бесследно исчезла. Существо стояло близко, но не замечало присутствия чужаков. Спустя несколько долгих секунд она отмерла и припустила трусцой. Под пристальным взглядом двух пар глаз черный зверь последовал за запахом крови к недавно убитым водным монстрам. Обнаружив остатки, он издал утробный рык, заработал челюстями и отгрыз трупу голову одним укусом. Ванькисин и Джоу переглянулись. Джоу Дзышу был в тихом ужасе, хотя и не показывал этого. Он обладал достаточным опытом, чтобы не спутать человеческий череп с чьим-то еще. Возможно ли, что эти водные существа были людьми? Разве люди могут выглядеть подобным образом? Ванькисин ткнул его пальцем и указал на извилистую тропу позади. Джоу Дзышу кивнул, и они начали осторожно продвигаться в противоположную сторону от пирующего зверя. Тропа то расширялась, то сужалась, петляя во мраке. Лишь отойдя достаточно далеко от реки, Венкисин решил прервать молчание. На костях были отпечатки не только звериных зубов, но и человеческих. Думаешь, водные твари поедают друг друга? На этот раз он не говорил ерунды, но был до странности равнодушен к обсуждаемой теме. Шепот Венкисина звучал немного громче его дыхания, словно ему было жаль тратить энергии на пустые разговоры. А не люди вообще? Прибавил он после короткой паузы. Джоу Джишу бросил на своего спутника короткий взгляд и ответил таким же безразличным тоном. Прости мою несведомленность! Син тихо рассмеялся. ты и неосведомленность, Ха! И, оставив расспросы, широкими шагами устремился вперед. За следующим поворотом их взором пристал стремительный желтый источник. Снова стой! воскликнул Джо Джишу. Уэнки Син обернулся к нему и спросил в прежней раздражающей манере, «Джоу Сюн, у очей моих, что такое?» Джоу Цзышу понимал, что любая реакция лишь раззадорит этого сумасшедшего, поэтому проигнорировал неуместное обращение. Речные обитатели невероятно сильны, быстрые и прекрасно плавают, а черный зверь перемещался только по суше. Если он не охотится в воде, как мог застать врасплох тех, чьи кости остались на берегу? Ваньки пронзил взглядом коварную тьму впереди. Было неясно, то ли он разговаривал сам с собой, то ли обращался к Джоу Насколько велико это место на самом деле? Почему мне кажется, что у тропы нет ни начала, ни конца? Джоу Дзышу что-то подсчитывал, беззвучно шевеля губами и ответил не сразу. «Река течет с востока на запад», — сообщил он наконец. «Я запоминал направление по пути от источника. После всех поворотов мы должны были двигаться с юга на север. Хочешь сказать, мы ходим по кругу?» Плохие новости подстегнули энтузиазм Бенки Сина. «Слушай, я тут вспомнил историю, тоже правдивую, в которой один человек Джолдзишу отвернулся, вырезал пальцем метку на стене и молча пошел вдоль русла реки». Венкисин нисколько не обиделся на это, что его увлекательный рассказ так открыто проигнорировали. Он усмехнулся, потер кончик носа и присоединился к Джоу Внезапно стены пещеры сотряс ракочащий Его сопровождал пронзительный крик, по тональности похожий на детский. Джоу восстановился остановился, жалобный крик становился все громче. Джоу Цзышу помчался вперед, с каждым шагом отдаляясь Наджан от своего спутника, который не успел и рта раскрыть. Протянутая рука Венкисина схватила пустой воздух. Ему осталось лишь покачать головой и проглотив невысказанные слова, последовать за скорым на решение Джо Джишу. Полусобака, полулошадь лапами прижали к земле маленькую девочку. Истекающая слюной раскрытая пасть склонилась над хрупкой белоснежной шейкой. И тут... Джоу взвился в воздух, выставив вперед ладонь. Он применил один из своих коронных приемов – удар воздушного быка. Направленная ци ударила в голову зверя, и тот кубарем откатился в сторону. Джоу нырнул на землю к земле и подхватил на руки хныкающего ребенка. Дезориентированная после удара зверюга замотала головой, поняв, что за добычу увели из-под носа. Она взревела и кинулась на дерзкого человека. В первом порыве Джоу Джишу хотел перебросить девчушку в Анкисину, но передумал. Вместо этого он выполнил необычную последовательность летящих шагов и в мгновение ока перенесся на несколько джанов назад. Посадив ребенка на землю, он снова переменил траекторию движения, зверь ринулся следом, разинув окровавленную зловонную пасть. Джоу Цзышу оттолкнулся от стены перед собой, высоко подпрыгнул, молниеносно перевернулся в воздухе и оседлал чудовище. Ваньки взлетел на скальный выступ и наблюдал за зрелищем с безопасного расстояния. Равнодушно покосившись на рыдающую крошку, он сосредоточил все свое внимание на схватке человека со зверем. Джоу использовал падение тысячи дзыней, чтобы придавить и удержать животное. Но пес оказался неожиданно умным. Огромная туша припала к земле и несколько раз перекатилась через бок, чуть не утащив за собой Джоу Любому незадачливому всаднику эта уловка раздробила бы все кости, даже будь они крепче металла. К счастью, Джоу успел не только спрыгнуть, но и ударить зверя ногой в живот, открывшийся в перекате. Тело огромной собаки защищали крепкие, как у дракона, кости, оплетенные стальными мышцами. Лишь мягкое брюхо оставалось уязвимым. Безжалостный удар чуть не перемешал внутренние органы хищной твари. Зверю... Зверюга взвыла от боли, но сразу вскочила на лапы. Оттолкнувшись сильными задними конечностями, он кинулся на Джоу с явным намерением растерзать врага в... на мелкие клочья. Джоу думал поднырнуть под пасть зверя, чтобы избежать смертельных клыков, но поток цы в его теле внезапно застыл. Джоу непроизвольно схватился за грудь, опасно открыв свой бок, а локтем другой руки ударил по собачьей морде. Раздался хруст, у пса переростка сломалась переносица. Джоу тоже зацепило, длинные когти распороли левое плечо и кровь мгновенно пропитала одежду. Но он чувствовал, что может добить врага, и не стал отвлекаться, оставив без внимания собственную рану. Джоу Цзышу нанес зверю удар ладонью в основании лба, с треском расколов ему череп. Существо качнулось, ступило несколько заплетающихся шагов и рухнуло замертво. Джоу Цзышу нажал на несколько своих акупунктурных точек, останавливая кровотечение с плеча, и осмотрел следы от когтей. Он собрался было промыть раны водой, но вспомнил о мерзких обитателях подземной реки и отказался от этой затеи. «О, у тебя какая-то внутренняя травма!» – удивленно крикнул Ваньки Син. Джо Дзишу поднял голову и спокойно пояснил. «Небольшая слабость, вот и все. Должно быть из-за пропущенного ужина!» Вернувшись к плачущей девочке, он взял ее на руки и погладил по спине, и мягко спросил. «Чья ты, малышка?» И почему одна в таком жутком месте? Услышав эти слова, Ванькисин покатился со смеху. малышка, подумай, как мог здесь оказаться ребенок? Лучше спроси, что она за демон. Зачем ты вообще ее спас? Девчушка ничего не ответила, только сильнее прижалась к своему защитнику. Джоудзы перестал задавать ей вопросы и глянул на Ванькисина. Мы тут копим добродетели. Ты уже забыл? Ваньки спрыгнул вниз, глянул на чужой разодранный рукав и медленно расплылся в улыбке. «Джоу Сюн, ты поленился замаскировать плечо? Цвет кожи на нем заметно отличается от цвета лица и шеи. Попалился, наконец?» Только когда Джоу Цзышу удалось взять эмоции под контроль, он коротко бросил. «Это загар». Ухмылка не сходила с лица Ваньки Сина. «Неужели?» – рассмеялся он. «Впервые вижу, чтобы красавец с холодным, как лед, оттенком кожи после принятия солнечных ванн покрылся нездоровыми зелеными пятнами». После этих слов у красавца с холодным, как лед, оттенком кожи пробежали мурашки. Он перехватил ребенка поудобнее и собрался продолжить спор. Но вдруг увидел, как из трупа чудовищной собаки вырастает маленькое деревце – Маленькое деревце с трепещущими в ветвях цветами. Слива. Венкисин проследил за взглядом своего спутника и побледнел, сразу перестав улыбаться. Но Джоудзышу слишком устал, чтобы уловить эту перемену. Он замер на месте, ошламленно глядя на растущую крону. В воздухе поплыл аромат цветов. Труп собаки исчез из поля зрения, а бутоны все продолжали распускаться, словно черпая силу из магической энергии вокруг. Вскоре дерево разрослось настолько, что можно было коснуться цветущих ветвей, стоило лишь протянуть руку. А еще под деревом кто-то стоял. Это был молодой человек, большеглазый и густобровый. На его красивых полных губах застыла улыбка, лепестки сливы опадали на плечи юноши. Но он не обращал на них внимания. Потом улыбающиеся губы шевельнулись, и Джоу Дзишу ясно прочитал беззвучное слово. Шесюн. На него смотрел Дзюсяо. Джо Дзишу почувствовал, как сердце в груди остановилось, и тут его разодранное плечо прошило острая боль. Джо Дзишу коротко вскрикнул и опустил глаза. Девочка в его руках впилась в свежую рану острыми зубками. джол Дзишу инстинктивно отшвырнул ее, а когда снова поднял голову, цветущее дерево и человек под ним исчезли. Все, что осталось, В поле зрения огромная пещера, груда обглоданных костей и уродливые туши черной зверюги. Шлепнувшись на землю, девочка издала нечеловеческий вой. Приглядевшись внимательнее, Джоу Цзышу понял, что она не была человеком. Она была одним из водных чудовищ и лишь отдаленно напоминала человеческое дитя. Мелкая тварь раззявила пасть и завизжала, пожирая голодным взглядом открытую рану Джоу Цзышу. Как только она попыталась снова запрыгнуть ему на плечо и вернуться к прерванной трапезе, из темноты возникла тонкая рука, схватила существо за хрупкую шею и сломала ее одним разворотом кисти. Крохотный монстр умер, не успев побороться. Вэнки отбросил труп и скривил в усмешке уголки губ. Теперь понятно, почему водные твари выходили на сушу, хотя и боялись черного зверя. Они, как и все люди, любят разнообразить питание. Он говорил так, словно ничего особенного не произошло. Джо Дзишу трясло, но он заставил себя улыбнуться. «Итак, мы просто бродили по кругу и вернулись к назначенной точке?» Вэньки Син бросил на него оценивающий взгляд. «Идти можешь? Если нет, я понесу тебя на спине. Хм. Или на руках. Как пожелаешь. Только позволь увидеть твое настоящее лицо». Джоу сухо усмехнулся. «Спасибо, в этом нет необходимости». Изображая полнейшую самоуверенность, он прикрыл рану ладонью и упорно продолжал путь вдоль желтого источника. Спустя какое-то время Джоу условно словно вспомнил о чем-то, обратился через плечо к Ваньки Сину. «Я только что видел нечто странное. Сквозь труп собаки пророс лисохвост и заколосился, танцуя на ветру. А что видел ты?» Вэньки ответил «Откуда ты из темноты за спиной?» «Я видел сову. Теперь-то ты веришь, что смех совы – плохая примета. Еще я видел человека, держащего в руке чашу салой водой». Сова опрокинула чашу, и Джоу промолчал. Так как и сам солгал, услышать ответное вранье было вполне справедливо. Поскольку Джоу Цзышу шел впереди и ни разу не огляделся, То не заметил, что обычная лукавая улыбка Вэньки застыла, а его пустой взгляд обратился то ли к земле, то ли к несуществующей дали. Поняв, что джол не горит желанием выслушивать бесконечные байки о призраков, Венкисин оборвал рассказ и в который раз молча пошел следом.